Кампечи сальса фреско. Немного готового острого соуса с перцем. Один измельченный плод авокадо. Одна столовая ложка сока зеленого лимона. Пол чайной ложки соли. Один большой помидор. Одна столовая ложка толченого свежего циландра. Четыре зубчика чеснока растолочь. Смешайте и как следует взбейте все ингредиенты в кухонном комбайне. Получится около двух стаканов не очень острого соуса.